Вербуете? «Обязательно!» «Результат зависит от вас. Время до утра. Вас отправить в камеру или примите решение здесь, в кабинете». Харитонов вытер носовым платком потное лицо, проглотил застрявший в горле комок, прошептал. «Мне написать согласие на сотрудничество?» «Написать!» Гуров указал на стул Кричко. Положил на стол бумагу и ручку. — Но не расписку. Я не вербую таких людей, как вы. Садитесь, я вам продиктую. Харитонов сел за стол. Буров начал диктовать. — В прокуратуру города Москвы. От такого-то. Проживающего по адресу. Заявление. Я, Харитонов Борис Михайлович. Хочу сообщить. С то с такого-то года состою в преступной группировке Емщикова Якова Семенча по кличке Лелек. Харитонов бросил ручку, закричал, добровольное признание, вместо трех лет я получу пятнадцать. Гуров встал из-за стола, прошелся по кабинету. Если вам не понравится написанное, можете листок уничтожить. Теперь, по сути, вопрос. Если я эту бумагу передам в прокуратуру, то вы можете заявить, что написали заявление под давлением милиции и через двое суток вас освободят. С юридической точки зрения это всего лишь бумажка, ясно? Пишите. Харитонов покорно взял ручку. Гуров диктовал. Емщиков лелек. Стоит во главе преступной группировки, которая на территории Москвы совершает грабежи, разбойные нападения, убийства, занимается рэкетом, абзац. Если мне будет дана гарантия, что лично я не буду судим, либо мне вынесут условный приговор, то я готов дать официальные показания. Число подпись. Решайте. Или отдаете бумагу мне, или отправитесь в камеру. Затем в суд и дальше по этапу. А что вы сделаете с этим заявлением? Официального хода не дам. Бумага будет лежать у меня в кармане. Не понимаю. Пожав плечами, Харитонов протянул листок Гурову. Полковник прочитал написанное. Запер бумагу в сейф. «Вы мне будете служить верой и правдой. Но так как я вам не верю, предупреждаю». Гуров сделал многозначительную паузу. «Если вы начнете темнить, попытаетесь скрыться, то ваше сочинение тут же окажется в руках Емщикова». «Конечно, он не Спиноза». Но сличить ваш почерк догадается. Последствия понятны. Лицо Харитонова стало таким мокрым, словно он только что умылся. Что за совещание вы готовитесь провести, когда, где? Кто будет присутствовать? Вы это знаете, — обреченно выдохнул Харитонов. Собираются местные заместители авторитетов Москвы. Мы должны мирно разрешить ряд спорных вопросов. Он криво улыбнулся. Когда и где еще не решили, ведем переговоры. Так. Гуров прошелся по кабинету, подошел к своему столу, записал на листке номера телефонов. Это мой рабочий и домашний. Выучить наизусть, листок уничтожить. Узнать, где собираются, когда. Кто конкретно будет присутствовать? Доложить мне немедленно. Ясно, господин полковник. Харитонов сложил листок, убрал в карман. Вашего охранника и водителя мы взяли. Немедленно сообщите об этом Ямщикову. Им предъявят обвинение за ношение оружия, но вы, естественно, ничего этого не знаете. Вас, как владельца Мерседеса, Оперативники забрали из ресторана, мурыжили в отделении до глубокой ночи. Все. Переходим к следующему вопросу. Мне известно, что вами завербован один из старших офицеров нашего главка. Вы называете фамилию, а я сжигаю на ваших глазах все бумаги о задержании с наркотиками. Харитонов мгновенно сообразил, если он сдает завербованного мента, того арестуют. И сопоставив, что провал ценнейшего агента произошел сразу после ареста водителя, охранника, задержания Харитонова и его быстрого освобождения, босс разберется, что к чему. Слышал об этом, ко мне обращались за консультацией, я... Составил схему, как подойти к офицеру милиции высокого ранга, на чем его можно прихватить. Позже узнал, вербовка прошла удачно, полковницею...